Беседа с чиновником. И вы решитесь напечатать беседу со мной? Почему же? Разве вы думаете, что в цензурном отношении... О, нет-нет. Чем чаще вы, господа журналисты, будете излагать в своих статьях мысли чиновников, тем желательнее. Но публика... «Что скажет публика? Беседа с чиновником. Вы можете беседовать с каторжниками, с убийцами, с грабителями, ничего. Но журналист, беседующий с чиновником, публика от него отворачивается. Ну, вы преувеличиваете Не будем играть в дурачки. Вы нас ненавидите. Вы, вы, вся Россия, вы нас презираете. Как ненавидит быть может, только китайцы маньчжуров. Как ненавидит огромный народ». Кучку победителей, взявших власть. и самого нашего имени вы сделали ругательство. Когда вы хотите обругать какого-нибудь деятеля, вы говорите, это чиновник. Когда хотите обругать отношение к делу, вы называете его чиновничьим. Когда хотите обругать порядки, царящие в каком-нибудь деле, говорите, канцелярщина. В России, кстати сказать, есть прихамское обыкновение. Это, вероятно, еще остатки глубоко въевшегося рабства. Наследие крепостного права. Все ругательства — это название честных профессий. Мы ругаемся именами честных, трудящихся людей. Извозчик, кухарк, горничная, прачк, мужик. И, как похвала, название тунеядц, который ничего не делает. Это, знаете, барин. Я думаю, что было бы гораздо обиднее ругать, например, прачек примадонными, чем примадонн прачками. Но это так, между прочим. Из всех ругательств, самое обидное и оскорбительное — это чиновник и канцелярия. Так вы нас ненавидите. И как далеко идет ваша ненависть. Предстоит юбилей Петербурга, чиновничьего города, потому что юбилей Петербурга — это юбилей двухсотлетнего владычества чиновников над Россией. Только с Петербургом родился чиновник. но чиновники были и в допетровской Руси. — Конечно. И даже приусердные, образцовые, например, Малюта, Скуратов, нет более оболганного человека. Он был жесток? Никогда. Время было жестоко. Он был только усерден? Он стоял во главе тогдашнего правосудия и с усердием наблюдал за исполнением законов. Он загонял гвозди под ногти, вырезал ремни из спины, да, но на точном основании существующих тогда законов. Он никогда не задумывался над вопросами человечности, это потому что он был всегда усердным исполнителем и больше ничего. В его сердце никогда не просыпалось сострадание. Никогда он не поддавался слабости, которая отвлекла бы его от усердного исполнения обязанностей. Из-за этого он пользовался уважением, считался примерным, и его непрестанно поощряли люди, искавшие случая, например, Борис Годунов, искали чести с ним по роднице. Это был усердный служак, очень ценимый при жизни, только что непреданный анафеме после смерти положительно по недоразумению. Он таскал за стенок всякого, кто попадался. Но так он понимал обязанность, он должен был обвинять и пытать. Конечно, не было бы таких ужасов и таких приговоров, если бы тогда существовала защита. Но защиты не было. Было одно обвинение, и он высоко держал знамя обвинения, очень усердно относясь к своим обязанностям. оболганая личность. Впрочем, оставим в стороне бедняжку Малюту Скуратова. Реабилитация его памяти отвлекает нас от нашей главной темы. Конечно, вы правы. Чиновники были и в Московской Руси, и даже, как мы видим, очень усердные чиновники, но все же... Это было не то. Они были ближе к народу, они были ему свои, носили те же борода, хабни, высокие шапки. Бритье бород выделило чиновников в особую касту. В то время как Русь стояла за древнюю бороду, эти господа брились и тем показали, что они готовы жертвовать какими угодно симпатиями на пользу карьеры. Вот момент отделения чиновничества от остальной Руси. Чиновник ушел за леса, за болото, сел там и оттуда начал править. Двести лет длится это, и вот значение юбилея Петербурга. Придет этот юбилей, отнесутся ли с похвалой, с заслуженным восторгом к этому... Городу чуду, ведь это мы создали все, если не невыдержавное течение, то береговою гранит Мы создали этот город, могущий идти в сравнение с европейскими Единственный город, в котором все-таки можно жить в России Город, интересующийся не только кулебяками и рыночными ценами Город, интересующийся наукой, искусством, литературой Город, где вы можете говорить о науке, литературе, искусстве в уверенности, что вас выслушают с интересом. Город, который стягивает к себе все, что есть умного, развитого, талантливого, передового в стране. И мы создали это в двести лет. Нашу гордость, нашу славу. Петербург. И вы думаете, его юбилей будут приветствовать с радостным, горячим чувством? Нет. Будут говорить только о его туманах, о болотах, отдаленности его от России, о том, что это была ошибка, каприз Петра. Будут говорить только о недостатках нашего города, а не об его достоинствах, подчеркивать, только одни недостатки. Почему? Потому что этот город чиновничий. Вот как глубока у вас, господа, ненависть к нам. Вы даже ненавидите наше жилище. Вот что видим от вас. — И вы? — Сдачу дают такой же монеткой, какой платят. С франков-франками, с марок-марками, с гульденов-гульденами. У нас есть несколько способов относиться к вам. Мы разделяемся на три категории. — Первое. — У англичан, живущих в колониях, есть отличное выражение. Если вы спросите его, как поживаете, он улыбнется и ответит вам «I exist and don't live». — Я существую, а не живу. Этим определяется отношение к колонии. Первая наша категория состоит из лиц, относящихся к России таким образом. Здесь они существуют, а жизнь, жизнь там, далеко. Проезжая тусклой, серой и сумрачной Невской перспективой, эти люди видят перед собой веселую, залитую солнцем красавицу Авеню де Шан-Зелизе, улицу Елисейские поля, и, катясь по нашим кислым островам, вздыхают о Булонском лесе. Эти люди могли бы сказать словами фанвизинского бригадирского сына, хотя тело мое родилось в России, но сердце мое принадлежит короне французской, короне европейской. Они существуют в России, но душа живет, витает, мучится, томится по Европе. Там всё им мило, близко и хорошо. Всё радует их, начиная со счёт, которыми по утрам моют улицы, и кончай кёльнэрами, которые, подавая кружку пива, не забывают прибавить битцэр. Пожалуйста, всё им приятно там. И то, что прислугу надо просить, а не кричать на неё. И то, что извозчик сидит на козлах и читает газету. Кругом все дышит тем же человеческим достоинством, которым полна и его душа, и в этой родственной атмосфере он чувствует себя легко, свободно, хорошо, он просыпается утром в европейски обставленной комнате пансиона. Ему служит по-европейски, европейская прислуга. Он читает европейские газеты, настоящие газеты, в которых пишут про то, что самое главное и самое важное, тогда как у нас самое главное и самое важное то, о чем молчат. Словом, он живет как следует, только и живет, что за границей». В остальное время он вспоминает о ней, как вспоминают о любимой женщине, ежечасно и ежеминутно. Посмотрите обстановку. Все комнаты этого влюбленного наполнены сувенирами о возлюбленной, на столах книжки с видами заграничных курортов, иллюстрированные каталоги художественных выставок, безделушки, которые продаются на память по заграничным уголкам. Даже иллюстрированные проспекты железных дорог бережно хранятся в ящиках письменного стола, и, случайно находя такой проспект среди деловых бумаг, самая черствая чинуша улыбается милой радостной улыбкой и с любовью смотрит на него. Словно бантик в парте у влюбленного гимназиста. Тряпочка? А для вас это тряпочка. А для него поэма голубая и радостная, как небо. Такие люди не интересуются даже русскими радостями жизни. Ни русским искусством, ни русской литературой. Их интересует только иностранная литература. Иностранное искусство. Оно ближе, роднее, понятнее их сердцу. Если б не было в Петербурге французского театра, они обходились бы целую зиму даже без театра. Они экономят на всем здесь, чтобы иметь возможность пожить там. Они бывают даже забавные, мило забавны Сходясь между собой, они говорят только о загранице. Сидя в Петербурге, вздыхают о какой-нибудь захолустном немецком городишке. доходит до ребячества, хвастаются друг перед другом всякою дрянью. За это я заплатил полторы марки, а у нас... И в этом «а у нас» слышен тяжкий вздох. И здесь мы должны просуществовать девять месяцев, чтобы иметь возможность прожить три. Существование здесь — один сплошной вздох о том, что было там. И этот вздох облегчает только надеждой снова быть там. Что делать? Неизбежное зло. Приходится существовать здесь — Чтобы иметь возможность пожить там, они смотрят на Россию, как на дойную корову. На свою службу, как на довольно грязное занятие. Что делать? Надо выдоить корову, чтобы на свободе и в удовольствии выпить стакан молока по ту сторону границы. Но, конечно, это удел немногих избранных. Так презирать Россию могут только те из нас, у кого есть длинные отпуски и, главное, средства для отпусков. это первая категория немногочисленная хоть очень сильна вторая категория жеманфишисты во всем что касается службы то есть россии жеманфишисты от выражения жеманфиш вроде нашего наплевать я бы назвал их наплевистами но это грубо звучит уверяю вас что из всевозможных истов наплевисты самая многочисленная партия в россии Наши чиновничьи же мамфишисты — это люди, ушедшие в интересы семьи. Сын ходит в гимназию, дочь должна иметь гувернантку-англичанку, жене нужна шляпка, все остальное наплевать. Служба — средства на гимназию, гувернантку — шляпку. Из нее выходит гимназия, гувернантка — шляпка. А что кроме этого выходит из службы, им решительно наплевать. От одиннадцати до четырех и кончено. Как каторжный урок. Сбыть и с рук долой. И из головы вон. Человек весь в своей семье, ее интересах, ее заботах. Остального мира не существует. Это люди глубоко равнодушные к так называемой России. Вторая категория самая многочисленная. Третья, скажите. Что должен делать человек, если ни отпуски, ни оклад не дают ему возможности создать себе настоящего отечества из Европы? Что должен делать такой человек, если вместе с тем его сердце и его ум так широки, что их не может целиком заполнить семья с ее нуждами, печалями и заботами? Если в сердце и в уме остается свободное место и от Манечкиных пеленочек, и от Ванечкиных панталончиков, и от кокиных продранных чулочков, чем заполнить это пустое место? Мы, третья категория, мы заполняем его ненавистью к этой вашей России. Мы не можем ее презирать, Отпуски короткие, оклады малы. Мы не можем быть к ней равнодушными. Сердце велико, ум широк. Мы не можем любить тех, кто из самого имени нашего сделал ругательство. Мы ее ненавидим. Как ненавидит кучка победителей большой, побежденный народ. Она раздражает нас. Это ваше неуклюжее, непослушное страна. Она никак не может влезть в те рамки, которые мы для нее строим. Втиснешь совсем, кажется, грядь, сбоку что-нибудь безобразное вылезло. Взыщешь недоимки — голодовка. Ослабишь подпруги по случаю голодовки — недоимки выросли. Словно какую-то вещь запихиваешь в маленький чемодан, она не влезает. В конце концов вы начинаете ненавидеть... вещь Это естественное. Мы ненавидим вас, потому что от вас мы слышим только жалобы до да причитания, до да охи, и в каждом охе осуждение нам. Мы ненавидим все вас, вашу печать, потому что это выражение вашего мнения, а ваше мнение выражается только в охах, вздохах и плачах. Уж что кажется невиннее российского городского самоуправления. Собираются люди, да и то не каждую неделю, и разговаривают о том, какую мостовую сделать. Казалось бы, ничего, можно, пусть делают такую мостовую, какая им нравится, нам же легче, меньше о них заботится, но... Нет, мы ненавидим и это куцое самоуправление, как бы куца оно не было. Это все-таки же стремление справиться самим, без нас, стремление нас хоть в чем-нибудь да упразднить. Мы ненавидим ваше земство, ваш суд, суд присяжных, суд, как вы называете, вашей общественной совести. Послушайте, да вы это должны знать лучше, чем кто бы то ни был. Вы, журналист, разве когда-нибудь могло достаться или досталось, когда кто-нибудь из ваших коллег смешивал с грязью идею городского или земского самоуправления? Называл суд присяжных площадным судом, Шемякиным, судом Линча, судом судей с улицы. Рекомендовал заколотить этим присяжным в глотку грязную пробку. Вы все-таки преувеличиваете. Есть ведь и чиновники, сами участвующие в печати. Значит, симпатизируют. Есть и чиновники, отстаивающие суд присяжных. Симпатия к прессе. Ай, лучший змей, есть все-таки змея. Вот какая у нас есть поговорка относительно печати. Мы ненавидим ее, потому что она — голос вашего ненавистного для нас мнения. И совершенно естественно, что мы хотим взять ее в свои руки. Вот почему, кроме, конечно, гонорарных соображений, мы пишем в газетах, инспирируем журналистов, интервьюируемся с ними. Ну хорошо. А что вы скажете о чиновниках, защищающих суд присяжных? А почему бы его не защищать? Из всех проявлений вашей самостоятельности это самое невинное. В случае, если вы не так подумали, как нам хочется, мы всегда можем аннулировать приговор, предложить «передумайте иначе». Разве суд присяжных, который мы теперь отстаиваем, тот суд присяжных, который выносит решительные, окончательные приговоры общественной совести... Приговоры, перед которыми дозволительно только склоняться. Ведь вы знаете, его приговоры теперь нерешительны, неокончательны. То, что отстаиваем мы — дело, лишенное души. Знаете что, вы мне позвольте сказать откровенно, вы бы того не с журналистом поговорили, а с доктором. Уж очень вы мрачно смотрите. Это у вас с желудком что-нибудь. Вот, вот, вот. Вы не можете даже представить себе, чтобы у чиновника могли быть мысли. Плоды долговременных размышлений. России надо дать то и то. Поощрить это и это, говорит чиновник. А вы сейчас думаете, должна быть, ты у Кюба хорошо пообедал. И при том, наверное, не на свой счет. Чиновник кричит упразднить, сокрушить. И у вас одна мысль. Эх, тебя с доминиковского бифштекс как подводит. Разве у нас, по-вашему мнению, могут быть мысли, чувства, сердце, ум? У нас либо бифштекс на маргарине, либо фаршированная трюфелями пулярка, — говорит. Вы так раздражены сегодня, что я даже не возобновляю вопросы с которым обратился к вам вначале. — Скажите, теперь, когда вы после отдыха съезжаетесь и начинаете свой канцелярский год, чего нам ждать от вас? — Послушайте, после всего, что я вам сказал, вам нужен еще ответ? — Благодарю вас. Не трудитесь.